Глава 15 Экран смартфона светил в лицо, и голова отбрасывала тень на палатку. Вьющиеся пряди волос покачивались в такт движению пальцев по маленькой клавиатуре. Уснуть Людивина не могла. Ей нужно было поговорить. Но в два часа ночи Марк наверняка сладко спал. Ничего страшного. И она рассказала ему обо всем. Описала факты. А главное, эмоции. Описывать эмоции все равно, что заново их осознавать. Сомнения, страхи, ужасное разочарование в жизни и ее быстротечность. Жестокость мира. Отсутствие смысла, стороны добра, божественного или космического равновесия, неважно как назвать. Жизнь лишь грязная борьба за выживание. Делаешь, что можешь, выбиваешься из сил. Но если не повезло, встречаешь не того парня, и все. Так же мимолетная и несправедлива судьба великолепной бабочки, которая живет всего несколько часов. Отправившись в первый полет, она попадает в паутину, и паук съедает ее заживо. Природа беспощадна. Люди просто стремятся наделить ее добротой и гармонией, а ничего этого нет. И все же Людивина хотела верить, цеплялась за надежду, что сама она положительно влияет на окружающих. «Если в мире нет правил, нет морального кодекса, я могу их придумать, создать вокруг себя. Разве не этим отличается человек от животных? Он придает смысл, которого иначе не было бы». Все это она выплескивала в коротких сообщениях, чтобы не держать в себе, чтобы создать иллюзию, будто она не одна. Внезапно Марк ответил. «Жаль, что я не могу тебя обнять. Именно об этом она мечтала. Почему не спишь? Я никогда не выключаю телефон, если тебя нет рядом. Семнадцать сообщений подряд, и вот я уже открыл один глаз». Семнадцать. вино поморщилась. Она больше никогда не сможет смотреть на это число, как на обычную комбинацию цифр. 17 женщин ждут опознания и возвращения к семьям. Она извинилась, вечно она извиняется, слишком часто. Он ответил «Прекрати». «Я рад поговорить и горжусь тобой. Ты смотришь в лицо эмоциям, а не заталкиваешь их в тайники души». Они обменялись еще парой фраз, и Марк заключил. «Отпуск давно кончился. Что если мы снова уедем? Типа навсегда?» Людивина задумалась. Она сама выбрала это назначение, работа ее решения. Даже если Марк пошутил, в предложении есть резон. «Может, стоит отступить, сделать шаг назад ради себя?» «Ради них обоих? Ради будущего?» «Нет, не сейчас. У нее есть миссия», — она написала. «На меня рассчитывают семнадцать женщин. Наш побег подождет. Спасибо, что ты рядом, когда нужен. Мне с тобой хорошо». Поколебавшись, она добавила. «Люблю тебя». Жужжание кофемашины ворвалось в помещение группы Харон. Вместе с ароматом вожделенного напитка, который перебил запах сырости. Сквозь длинное грязное панорамное окно было видно, как рассвет затопил шахту с боков, потоки золота и лазури изливались на ангары, бункеры, мастерские и даже на скелет копра, пытаясь придать ему намек на цвет. Все следователи собрались на посту, четверо парижан старший сержант Бардан со своими толстыми очками как региональный представитель, майор Тюрпен, призванный наладить связь между учеными и практиками, и Ферицы, всеобщий координатор. Люси Таранс и Людивина обеспечивали поддержку. Каждый был чем-то занят, ходил от компьютера к принтеру, читал отчет, слушал записи телефонных разговоров. Ферицы распределил роли. Всем, кроме членов ДПН. Его безразличие к ним, таким независимым, словно бы намекало. «Сначала докажите свою компетентность». «Только для работы нужен материал», — раздраженно думала Людивина. «Нельзя составить профиль, не имея ни отчета о вскрытии, ни результатов лабораторных исследований, ни потенциальной виктимологии. Придется подождать». Через час Таранс взяла лист бумаги, Жестом позвала Людивину и направилась к выходу. «Хочу поговорить с тем, кто их нашел», — объяснила она. Он вошел первым после хорона. Нужно узнать, что он почувствовал. Старший вахместер Рьес, отвечающий за логистику, предоставил им автомобиль без опознавательных знаков, и Таранс села за руль, бросив Людивине свою куртку. «Накиньте на голову! Защитит от папарацци!» Хотите, чтобы я изобразила подозреваемого? Чтобы они поверили, будто мы кого-то взяли? Нет, не хочу, чтобы они вас узнали. За последние три года вы совершили столько подвигов, что ваше лицо всем известно. Будет нехорошо, если вы попадете в заголовки». Людивина мысленно поблагодарила ее, услышав возбужденные крики. Журналисты бросились к ним и приклеились к окнам. Выехав на шоссе, Таранс включила сирену и мигалку и надавила на газ, чтобы уйти от самых шустрых преследователей, которые потерялись из виду чуть дальше, когда она свернула на боковую дорогу под кроны деревьев. Там они развернулись и за полчаса доехали до маленькой деревни с белыми домами под красно-коричневыми черепичными крышами. Неприметное простецкое местечко посреди леса. Навигатор привел их к старой ферме в конце глубокой колеи. Три здания стояли буквой «П». Один из соседей Баэрта, качок лет тридцати в бейсболке на лысой голове, распахнул ворота и указал на нужный дом. Ксавье Баэрт открыл дверь и слегка растерялся, увидев незнакомых женщин. Обитатели двух домов напротив уже высунулись из окон, чтобы получше разглядеть, симпатичных посетительниц. «Как только уедем, им будет что обсудить», — мысленно усмехнулась Людивина. Любитель поесть и, конечно же, выпить пиво, Барт был так широк в талии, что оказался ниже ростом, чем был на самом деле. Чуть меньше сорока, по-военному короткая стрижка, крошечные уши, тонкий нос и сильно выступающие надбровные дуги — не гармонирующие с чертами лица, мягко говоря, не красавец, и компенсирует это стальным рукопожатием, заключила Людивина, пожимая ему руку. Выслушав короткое объяснение, он пригласил их в полупустую гостиную. Диван, журнальный столик, телевизор и камин. Вот и вся обстановка. Зато стены увешаны фотографиями. Стволы деревьев деревья в каменные валуны груды покрышек и старые рельсы баэрт любил детали и крупные планы вы туда спускались спросил он садясь на принесенную из кухни табуретку видели а спать можете мне с воскресенья каждую ночь снятся кошмары не знаю как это забыть вы не забудете отрезала таранс очень жаль что я не пью иначе Господин Баэрт, вы обнаружили тела, перебила Таранс. Мне нужны подробности. Я... У меня будут неприятности? Люди Вина молча наблюдала. С чего бы? Нахмурилась Таранс. Вам есть за что себя упрекнуть? Ну, я знаю, что залезать туда нельзя. Но я фотограф, и... Часто там бываете. На шахте Фулхайм не очень. Раз или два в год. Иногда забываю или времени нет. Говорил он с тягучим акцентом, с выраженными интонациями, а звук «р» рождался в глубине горла. «Местный» или немного севернее, — подумала Людивина. «Новый фотограф?» — не отставала Таранс. «Снимаю, и мне нравятся, как бы это сказать, ущербные места, неповторимые». Они удивились определению, но в лексический спор вступать не стали. «Вы профессионал?» «Вообще-то нет. Фотографии на жизнь не заработаешь. Занимаюсь этим для себя. Я спортивный тренер». «Клиенты в этом районе имеются?» Он опустил глаза, потер ладони. «Не так, чтобы много. Я не отказываюсь от случайных заработков. Жить-то надо». Получив общее представление об АЭРТе, Таранс продолжила. «Что вы можете рассказать о шахте? Много там бывает таких, как вы». Савье скривился. «Не так, чтобы очень. Мост не в лучшем состоянии. Люди думают, что он вот-вот рухнет. Шахта заброшенная, смотреть не на что». «Встречали там кого-нибудь?» «Вроде нет». «Вроде или точно. Это разные вещи». «Нет, нет, я никогда никого там не видел». «А в то воскресенье внутри что-нибудь изменилось по сравнению с предыдущими разами?» «Ну да, трещина в бетоне появилась. Раньше ее не было?» «Нет». Людивина заметила, как Бэрт почесал ладонь. Немного нервно. «Свидетели часто теряются в присутствии полицейских, особенно если боятся, что их привлекут за мелкое правонарушение, пусть и незначительное в масштабах дела». Например, за то, что отирался в шахте, закрытой для посещений. Трещины точно в прошлый раз не было. Точнее, не бывает. Вы делали снимки? Можете нам показать? Фотографию стены нет. Мне больше нравятся склады со свисающими цепями, ржавые блоки и все такое. Разные материалы — вот что меня интересует. Но когда я увидел трещину... Подумал, было бы здорово взглянуть, что там. Ну и... Зря, конечно, повел себя как придурок. «Вы заметили хоть что-нибудь? Пусть какую-то мелочь. Следы ног перед вами, мусор, окурки, цветы, что угодно?» «Ну, нет, вряд ли. Простите, не помню, там грязно, много всякого. Но ничего особенного». «Шахта совсем не изменилась за то время, что вы туда ходите». «В смысле? Это гора шлака, чему там меняться?» Таран сыпала вопросами, словно шла к цели, поэтому Людивина предпочла не вмешиваться. Это не ускользнуло от внимания фотографа, и он начал странно на нее поглядывать, не понимая, что здесь делает эта маленькая блондинка и почему она за ним наблюдает. «Откуда вы узнали о шахте?» — задала следующий вопрос Таранс. Он пожал плечами. «Странный вопрос. Здесь все они знают». «Но вы сказали, туда мало кто ходит». «Ну да, и что с того? Лично у меня есть причина, вот и все». «У этой шахты особая репутация?» «Вроде место с привидениями? Да не, слава богу». «Ну скажем, туда не ходят парочки на свидания?» Может, там тусуются наркоманы или это место гомосексуальных встреч. Что-нибудь такое, для чего люди прячутся?» Баэрт снова нервно потер ладонь. «Бинго!» — подумала Людивина. Люси попала в точку. «Гомосексуал, который отвергает себя». «Это вряд ли», — буркнул он. «Ему нечего рассказать. Они зря теряют время». «Вас много фотографий Фолхайма. Можете отправить их нам?» «Ну, да, если хотите». Таранс протянула ему визитку и встала. «На почту. Так будет удобнее». Разговор зашел в тупик. Людивину посетило внезапное сомнение. Она повернулась к Баерту и спросила. «Господин Баерт, вы сняли то, что увидели внутри?» «Тела». Здоровяк одарил ее холодным взглядом, как будто она его оскорбила. «За кого вы меня принимаете?» «Просто решила проверить». Он покачал головой. «Как такое можно снимать?» «И потом вы сами спускались туда и видели их, верно?» «Такое мы фотографируем тут». Он постучал пальцем по виску. «Хотя предпочли бы этого не делать. Так что...» Людивина кивнула. Ее телефон завибрировал. Она взглянула на экран и показала Люси сообщение Синьона. «Одну из жертв идентифицировали».